На Кавказе, в центрально-черноземных областях, на Украине и Дальнем Востоке молодой зелень с пороша, которую можно собирать до поздней осени, употребляют наравне с щавелем. Высушенные плоды и листья растирают в ступке и полученную муку добавляют к зерновой муке при домашней выпечке хлеба, блинов, пышек, коврижек. Из корней растения можно приготовить Синюю краску высокого качества. Спарышнище называют птичьей гречихой, так как его высокие кормовые качества привлекают травоядных. Зеленью с подкармливают певчих птиц, а как хорошую кормовую траву горец дает коровам для увеличения надоев и улучшения вкусовых свойств молока. В качестве лекарственного сырья заготавливают траву с парыша. Надземную часть растения собирают в сухую погоду, в период цветения растения. После отцветания стебли затвердевают. Не рекомендуется собирать растения в местах выпаса скота, около жилищ и дорог, в загрязненных местах. Срезанные растения рыхло укладывают в мешки или корзины, сушат в помещениях с хорошей вентиляцией, разложив тонким слоем. За время сушки траву надо переворачивать. Сушку можно производить в сушилках при температуре 40-50 градусов Цельсия. Стебли должны стать ломкими. Высушенную траву очищают от потемневших и пожелтевших частей и примесей. Сырье представляет собой облиственные, тонкие, ветвистые, серовато-зеленые стебли длиной до 60 сантиметров. С пленчатыми беловатыми рассеченными раструбами и мелкими цветками в пазухах листьев. Запах слабый, вкус слегка вяжущий. Допускается в сырье не более 3% побуревших, почерневших частей растений до 2% корней, не более 2% органических и столько же минеральных примесей. Срок годности сырья 3 года. Дуб черешчатый. Дуб обыкновенный. Семейство буковые. Дубовые рощи издавна пользуются в народе любовью. Дуб — символ силы и красоты, могущества и постоянства. Древние славяне подпитали его как священное дерево, опекаемое самим громовержцем, богом Перуном. В тени могучих столетних дубов собирались старейшины для обсуждения важных дел. Под их шатрами приносились жертвы богам, творился суд. Сколько легенд, сказок, песен, пословиц и поговорок сложено о дубе. И сегодня многовековые дубы являются памятниками природы, подлежащими охране. Кто не слыхал, о кочебеевых дубах в Диканьке, трех дубах-братьях из Хомутецкого парка на Полтавщине. Дуб обыкновенный широко распространен в средней и южной полосе европейской части СССР, Крыму, на Кавказе. Растет в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах, где образуют чистые дубравы или смешанные леса. В лесостепной, степной зонах Дуб обыкновенный растет по оврагам, балкам, лесополосам. С лечебной целью используется кора молодых побегов. Ботаническая характеристика. Дуб черешчатый дерево высотой до 40 метров, диаметр ствола до полутора метров. Кора молодых веток зеленовато-бурая или красновато-бурая, блестящая, гладкая. С возрастом растрескивается. У старых деревьев толстая, с глубокими трещинами, буровато-серая. Листья очередные, с короткими черешками, длиной 7-15 см, иногда до 20-30 см. Шириной 4-7 см. Обратно яйцевидные, при основании сердцевидные. С четырьмя шестью тупыми лопастями. Сверху кожистые, блестящие, голые, снизу более бледные. Цветки однополые, однодомные, мужские в пазушных сережках, женские, сидящие на удлиненном цветоносе.